Глава 30. Когда мать узнала об убийстве Гемела, она очень опечалилась и, приехав во дворец, потребовала свидания с Калигулой. Он принял ее с угрюмым видом, так как чувствовал, что она будет его бронить. Мать сказала, — Внук, могу я говорить с тобой наедине? Речь пойдет о смерти Гемела. — Только не наедине. Все, что ты хочешь сказать, мне можешь говорить при Макроне. Если это действительно так важно, я должен иметь свидетеля. Тогда я лучше помолчу. Это наши семейные дела, они не для ушей, сына рабов. Отец этого молодчика был одним из моих виноградарей. Я продала его своему деверю за сорок пять золотых. Будь добра. Сообщи мне, без проволочек, о чем ты собиралась со мной говорить, и не оскорбляй моих приближенных. Не знаешь, разве что я могу всех на свете заставить делать, по-моему? Ты не обрадуешься, когда это услышишь. Выкладывай, как хочешь. Я пришла сказать, что убийство бедняжки Гемела бессмысленное и беспричинное преступление, и я отказываюсь от всех почестей, полученных из твоих обогренных невинной крови рук. Калигула рассмеялся и сказал Макрону. Я думаю, лучшее, что может сделать эта старая дама, это пойти домой попросить нож одного из своих виноградарей и перерезать себе голосовые связки. Макрон, я всегда советовал то же самое и своей бабке, но старая ведьма не желала меня слушать. Мать пришла ко мне. Я собираюсь уйти из жизни, Клавди, сказала она. Все мои дела в порядке. Остались неуплаченными несколько мелких долгов. Отдай их точно в срок. Не обижай челить. Они верно служили мне, все до единого. Мне жаль, что теперь некому будет присматривать за твоей дочкой. Было бы неплохо, если бы ты снова женился, и у нее была бы мать. Она хорошая девочка. Я... Что, ты хочешь убить себя? О, мать, не делай этого!» Она мрачно улыбнулась. «Моя жизнь принадлежит мне, не так ли? С чего бы тебе отговаривать меня от того, что я задумала? Вряд ли ты будешь по мне скучать. Ты моя мать...» Сказал я, у человека бывает всего одна мать. Я удивлена тем, что ты такой преданный сын. Я не была тебе очень любящей матью. Кто мог этого от меня ожидать? Ты обманул все мои надежды. Болезненный, слабый, робкий, придурковатый ребенок. Ну что ж, боги жестоко наказали меня за то, что я не уделяла тебе внимания. Мой сын, мой прекрасный германик, убит. Бедные мои внуки, Нерон. Друсый Гемел убиты, дочь мою левил я своими собственными руками, наказала за ее чудовищное прегрешение. Это было для меня тяжкой мукой. Еще ни одна мать не испытывала таких мук. Все мои четыре внучки сбились с пути, а этот мерзкий богохульник Калигула, но ты его переживешь. Ты, верно, и всемирный потоп переживешь. В голосе ее сперва спокойным звучали. Привычные сварливые нотки. И я спросил, мать, неужели даже сейчас у тебя не найдется для меня доброго слова? Разве я нибудь сознательно обидел или ослушался тебя? Но она пропустила мои слова мимо ушей. Я жестоко наказана, повторила она. Затем сказала, я желаю, чтобы ты пришел ко мне через пять часов. К этому времени все будет готово. Я рассчитываю, что ты исполнишь положенный обряд. Я не хочу, чтобы ты присутствовал при моем последнем издыхании. Если я еще буду жива, когда ты придешь, подожди вперед, не пока до тебя не позовет. Не сбейся, когда будешь произносить прощальное слово, с тебя останется. Все указания насчет похорон будут написаны. Ты будешь на них самым близким из моих родственников. Я не хочу никаких похвальных речей. Не забудь отрубить мне правую руку и сжечь ее отдельно как положено при самоубийстве, и никаких благовоний в погребальном косте. Так часто делают, хотя и вопреки закону, и я всегда считал это расточительством. Я отпускаю паланта на волю, так что не забудь. В похоронной процессии он должен быть в шапке вольноотпущенника. Постарайся хоть раз в жизни довести церемонию до конца, ничего не перепутав. И все. И это было все, если не считать сухого прощай, ни поцелуя, ни слез, ни благословений. Я в точности выполнил все пожелания матери, как положено послушному сыну. Но не странно ли дать свободу моему рабу Паланту? Так же она поступила и по отношению к моей бриссе Несколько дней спустя, глядя на ее погребальный костер из окна столовой, Калигула сказал Макрон. Ты поддержал меня против этой старухи. Я награжу тебя. Ты получишь самое почетное назначение в империи. Назначение, которым, согласно установленному Августом закону, удостаиваются лишь люди кристальной честности. Я назначу тебя губернатором Египта. Макрон был в восторге. В последнее время его беспокоило то, как относится к нему Калигула. А если он уедет в Египет, он будет в безопасности. Как и сказал Калигула, назначение это было важно. Губернатор Египта мог уморить им голодом, перестав снабжать его зерном. А гарнизон можно было так усилить за счет местных новобранцев, что ему было бы нетрудно отразить вторжение любой постной в египтарный. Так Макрона освободили от командования гвардии. Вначале Калигула не определил никого на его место и командиры девяти батальонов командовали ею каждый один месяц по очереди. Калигула объявил, что по истечении девяти месяцев самый способный и преданный ему командир получит пост командующего навсегда. Но по секрету он обещал этот пост командиру батальона из солдат, которого состояла дворцовая стража, никому иному, как доблестному Кассию Херей, чье имя вы не могли забыть даже если не очень внимательно читали эту книгу, человеку, который убил германского заложника в амфитеатре, кто вывел свою роту, когда германцы вырезали почти всю армию Вара, кто затем спас мост через Рейн, кто мечом проложил себе путь среди мятежников в Бонни и кто нес на своих плечах Калигулу одним ранним утром, когда Агриппина с друзьями должна была пешком покинуть лагерь под его защитой и посидел, хотя ему не было еще шестидесяти, и немного сгорбился. Руки его дрожали после лихорадки, от которой он чуть не умер в Германии, но он по-прежнему превосходно владел мечом и считался самым храбрым человеком в Риме. Как-то раз один старый гвардеец помешался в уме и принялся в неистовстве бегать с копьем перевес по дворцовому двору. Ему казалось, что он сражается с мятежными французами. Все бросились в рассыпную, все. Кроме Касси, который хоть и был не вооружен, не тронулся с места, а когда сумасшедший кинулся на него, спокойно скомандовал, словно на плацу. «Рота, стой! Сложить оружие!» И безумный солдат, для которого подчинение приказам стало второй натурой, остановился, как вкопанный и положил копье на землю. «Рота кругом!» — снова скомандовал Кассий. «Шагом!» — «Арш!» Так Кассий удалось его обезвредить. Вот этот самый Кассий стал первым временным командующим гвардейцев и держал их в узде в то время, когда судили Макрона. Дело в том, что назначение Макрона губернатором Египта было всего лишь уловкой со стороны Калигулы такой же уловкой, как та, которая прибег к Сибири, желая устранить сияна. Макрона арестовали, когда он садился в Ости на корабль, и привезли обратно в цепях. Его обвинили в том, что он виновен в смерти Арунция и еще нескольких ни в чем не замешанных римских граждан. К этому обвинению Калигула добавил еще одно, а именно, что Макрон сыграл роль сводника, стараясь вызвать в нем страсть к своей жене Нии. Соблазн, против которого ему при его юношеской неопытности было трудно устоять. Макрона и нею принудили к самоубийству. Я поразился тому, как легко Калигула избавился от Макрона. Однажды Калигула в качестве великого понтифика сочетал браком мужчину из рода Пизона и женщину по имени Орастилла. Та приглянулась к Калигули, и, когда церемония была закончена, И гости, большинство римских патрициев собрались за пиршественным столом, и, как твоится, в подобных случаях шумно веселились. Калигула вдруг крикнул новобрачному Эй, ты там! Хватит целовать эту женщину, она моя жена. Затем поднялся и в наступившей тишине велел гвардейцам схватить Арестилу и припроводить ее в дворец. Никто из пораженных гостей не осмелился протестовать. На следующий день Калигула женился на Орестиле. Муж ее был вынужден присутствовать на брак и быть посаженным отцом. Калигула прислал Сенату письмо, где сообщил, что отпраздновал свадьбу в духе Ромула и Августа, имея в виду, наверное, похищение Ромулом Сабининок и женить Августа на бабке Ливии в присутствии моего деда. Через два месяца он развелся с силой и отправил ее и ее мужа в изгнание под тем предлогом, что они прелюбодействовали у него за спиной. Аристилу сослали в Испанию, Пизона, на маленький островок. Пизону разрешили взять с собой всего десять рабов, и когда он попросил в виде милости позволить ему удвоить это число, Калигула сказал, «Бери сколько хочешь, но на каждого лишнего раба будет лишний стражник». Друзила умерла. Я уверен, что ее убил Калигула. Но улик у меня нет. Мне передавали, что когда он теперь целовал женщин, он приговаривал. Ах, какая белая и нежная шейка. А стоит мне приказать, раз ее разрубит пополам? Если шейк был особенно белый и нежный, он иногда не мог избежать искушения отдать этот приказ и посмотреть, как сбудется его похвальба. Но я думаю, что в случае с Друзилой он сам нанес удар. Как бы там ни было, никому не было позволено увидеть ее тело. Калигула заявил, что Друзила умерла от чехотки и устроил ей необычно пышные похороны. Ее обожествили под именем Пантея, построили множество храмов. Выскородные римляне и римлянки были назначены ее жрецами и жрицами, Ежегодный праздник в ее честь был более роскошным, чем любой другой праздник в календаре. Человек, якобы видевший, как дух друзил и был принят на небе августом, получил десять тысяч золотых. В дни публичного траура по ней, объявленного Калигулой, считалось тяжким преступлением, караемым смертью смеяться, петь, бриться, ходить в бане и даже обедать в кругу семьи. Суды были закрыты, не совершались бракосочетания, не было воинских учений. Калигула приговорил к смертной казни человека, продававшего на улице горячую воду, и еще одного за то, что он выставил на продажу бритвы. Охватившее всех уныние было так велико, что Калигула сам не мог его выдержать, а, может быть, его мучили угрызения совести. И однажды ночью... Он покинул город и отправился в Сиракузы в сопровождении одного лишь почетного караула. Дел у него там не было никаких, он просто хотел отвлечься. Доехал он всего лишь до Мессины, где как раз началось небольшое извержение Этны. Зрелище так напугало Каллигу, что он тут же повернул обратно. Когда Калигула возвратился в Рим, там все пошло. По-старому снова начались игры гладиаторов, гонки колесниц и травли диких зверей. Калигула вдруг вспомнил, что люди, обещавшие во время его болезни отдать за него жизнь, все еще живы и заставил их покончить с собой. Не только потому, что клятва преступления — грех, но главное, чтобы смерть не сочла их сделку недействительной. Как-то раз за ужином, довольно много выпив, я заявил, что вывел правила насчет того, как переходит по наследству женская красота. Я утверждал, будто передается она из поколения, от бабушки к внучке, и приводил тому пример. К сожалению, я закончил, сказав, «Самая прекрасная женщина, какую я видел в отрочестве, возродилась сейчас в лице своей внучки и тезки Лолли». Жены губернатора Греции, они похожи как две капли воды, за исключением одной единственной дамы, имени которой я не назову, так как она здесь присутствует. Лолли, по моему мнению, самая прекрасная из ныне живущих женщин. Исключение это я сделал лишь из тактичности, так как Лолли была во много раз красивее моих племянниц, лесби и агрепинилы. Да и любой другой бывший там дамы. Я не был в нее влюблен. Просто я заметил однажды, что ее красота совершенна, и вспомнил, что точно такое же впечатление давным-давно произвела на меня ее бабка. Калигула заинтересовался моими словами и стал расспрашивать меня о лоли. Не сознавая, что я и так сказал больше, чем следовало, я наговорил еще. В тот же вечер Калигула написал мужу Лоли приказывая ему вернуться в Рим, где его ожидают исключительные почести. Ожидал же его развод с Лолли, который он своими руками должен был отдать в жены императору. Еще одно случайное замечание, сделанное мною как-то раз за ужином, произвело на Калигулу неожиданный эффект. Кто-то упомянул об эпилепсии, и я сказал, что, согласно коринфским летописям, Ганнибал был эпилептик, и что Александр Юлий Цезарь в подвержен этой таинственной болезни, которая, по видимому, неизбежно сопутствует полководческому гению. на стражи уши. Спустя несколько дней он очень правдоподобно изобразил в сенате эпилептический припадок, упал на пол и кричал во все горло, так что на губах его пузырилась пена, мыльные пузыри, скорее всего. Ремляне все еще были довольны жизнью. Калигула по-прежнему устраивал для них театральные представления, гладиаторские бои, гонки и травлю диких зверей, и разбрасывал деньги с ораторского амвона и верхних окон дворца. Горожанам было безразлично, какие браки он заключал или расторгал, каких приближенных предавал казни. Калигула не мог вынести, если в театре или в цирке было хоть одно свободное место, а в проходах не толпился народ. Поэтому в дни представлений он приостанавливал судебные заседания и временно отменял траур, чтобы никто не мог отговориться и не прийти. Калигула также ввел несколько новшеств, разрешал приносить с собой на представление подушки, а в жаркую погоду надевать соломенные шляпы и сидеть босиком, даже сенатором, которым было положено подавать другим пример благочини. Когда мне, наконец, удалось на несколько дней приехать в Капую, чуть не впервые за год, Кальпурния почти сразу спросила, ну и сколько Клавдий осталось в казне от тех 27 миллионов? Меньше пяти миллионов, я думаю. Но Калигула строит прогулочные корабли из кедра, покрывает их золотом, усыпает драгоценными камнями, делает в них ванны и цветники. Он начал возводить... 60 новых храмов и поговаривает о том, чтобы прорыть канал через Каринский перешейк. Он принимает ванны из нарда и фиалкового масла. Два дня назад он подарил Евтиху, поздничему зеленых, 20 тысяч золотых за то, что ты выиграл гонки против сильных соперников. А зеленые всегда выигрывают? Всегда. Или почти всегда. Недавно... Первым пришел красный, и зрители шумно приветствовали его. Им надоело, что выигрывает одни зеленые, и император был в бешенстве. И на следующий день его упряжка оказались мертвы, отравлены. Такие вещи случались и раньше. «Скоро твои дела будут совсем плохи, мой бедный Клавдий. Кстати, не хочешь ли ты проверить счета?» Год был неудачный, как я писал о тебе. Скот передох, рабы воруют без зазрения совести, скирды хлеба горят. Ты стал дней на две тысячи золотых, и управляющий тут не виноват. Он делает все, что может, и он, во всяком случае, честен. А все это потому, что здесь нет тебя, чтобы самому присматривать за хозяйством. Ничего не поделаешь, — сказал я. Говоря по правде, я сейчас больше беспокоюсь за свою жизнь, чем за деньги. Что с тобой, плохо обходится? Да, все время куражатся надо мной. Это очень неприятно. И главный мой учитель император. Что они тебе делают? О, они придумывают всякие штуки. Устраивают ловушки, подвешивают над дверью ведро с водой, кладут в постель лягушек или мерзких, воняющих мирисом мальчишек-педерастов. Ты ведь знаешь, что я не терплю ни лягушек, ни педерастов. Если я ложусь вздремнуть после обеда, они кидаются у меня косточками от фиников или надевают на руки туфли и завязывают шнурки, или звонят мне над духом, словно случился пожар, и я, знаешь, совсем не могу работать. Стоит мне начать, они опрокидывают на листы черниницу и что бы я ни сказал, поднимают меня насмех. Ты единственный, кто служит мишенью их насмешек. Я их излюбленная мишень, официальная. Клавдии. Ты сам не представляешь, как тебе повезло. Следи внимательно, чтобы тебя не спихнули с этого места. Не давай никому его захватить. Что ты хочешь этим сказать, девочка? То, что люди не убивают тех, над кем смеются. Они бывают жестоки по отношению к своим жертвам. Они пугают и грабят их, но они не убивают. Я сказал. Кальпурни, это на редкость умна. Послушай меня. У меня все еще есть кое-какие деньги. Я куплю тебе красивые шелковые платья и золотую коробочку для притираний, и мартышку и кулек коричневых конфет. Она улыбнулась. Я предпочитаю получить этот подарок наличными. Сколько ты собирался потратить? Около семисот золотых. Прекрасно. Они нам скоро будут очень, кстати. Спасибо, добрый мой Клавдий.